Проанализируем последующее поведение Мормона. Может быть, его предательская сущность еще покажет себя там. Во время ста дней после бегства из Франции Людовика XVIII Мормон не перебежал вновь в лагерь Наполеона, как это сделали многие его товарищи по оружию. Напротив, верный новой присяге, он отправился с королем в бельгийский Гент, 10 апреля он был исключен Наполеоном из списка маршалов. После окончательного падения Наполеона Мормон вернулся во Францию и стал государственным министром 1817 год, губернатором Парижского военного округа в 1821 и членом Высшего военного совета в 1828 году. В 1824 году Людовик XVIII скончался, и место на троне занял его брат Карл X. После июльской революции 1830 года отречения и отъезда в Англию короля Карла X, Мормон не примкнул к свергнувшему его Луи Филиппу, сыну герцога Орлеанского, и тоже эмигрировал из Франции. После этого он 22 года находился в изгнании, пока не умер в Венеции, 3 марта 1852 года. Где же здесь, искомая нами, предательская сущность Мормона? Аккуратный и последовательный во всем, он лишь верно служил тем, кому давал присягу, не бросая своих повелителей в трудную минуту. Ведь в этом, собственно, и состоит долг настоящего солдата. Посмотрим теперь, как повели себя некоторые другие маршалы. Начнем с того, что ни один из маршалов не захотел разделить с Наполеоном его изгнание. Каждый из них попытался вписаться в новую систему ценностей. С режимом бурбоновской монархии смирились все, кроме маршала Даву, отправившегося в добровольное изгнание. Кому-то это решение дало с трудом, а кто-то примкнул к белому знамени быстро и с большим рвением. Ставший военным министром, Сульт, желая показать свою лояльность новому режиму, даже попытался провести в жизнь декрет об изгнании из Парижа некоторых пробонапартистски настроенных генералов. С военной точки зрения, до начала ста дней все наполеоновские маршалы, кроме Даву, стояли на службе у бурбонов то есть успели дать им присягу. Вновь перебежали к Наполеону, нарушив данную присягу маршалы Журдан, Брюн, Мортье, Сульт, Сюше и Ней. Причем последний сделал это, несмотря на то, что за несколько дней до этого похвалялся, что привезет преступников в Париж в железной клетке. Маршал Мюрат Сначала выступивший против Наполеона, тоже вновь переметнулся на его сторону, но был разбит австрийцами при Талентино 2-3 мая 1815 года и бросился в бега. После этого и этот дважды изменник был арестован и расстрелян 13 октября 1815 года. Умер как шут, сказал, узнав о смерти Мюрата, ссыльный Наполеон. Кто-то сказался больным, кто-то спрятался у себя в имении. Проявили принципиальность и последовали за королем в Бельгию лишь Мормон и Бертье. При этом последний погиб 1 июня 1815 года, выпав из окна своего замка в Бамберге при невыясненных обстоятельствах. После окончательной реставрации Мормон вернулся с королем в Париж. И тут же рядом оказались верные Долгу Виктор, Сенсир и Периньон. Вскоре рядом появился Удино, а за ним и другие. В этом деле поражает воображение лишь быстрота, с которой меняли свои взгляды эти люди. Поистине она является беспримерной в истории. И посыпались награды. Сенсир возглавил военное министерство – 1817-1819 годы и стал маркизом. Виктор прекрасно проявил себя в роли охотника за своими же бывшими друзьями, признанными изменниками. Он тоже стал военным министром в 1821-1823 годах и членом Высшего военного совета в 1828-1830 годах. Старик Периньон стал парижским губернатором 1816 год и маркизом 1817 год. В свое время потерявший в Испании свой маршалский жезл Журдан возглавил военный трибунал, судивший маршала Нея. За это ему был пожалован графский титул 1816 год. А затем он стал губернатором Дома инвалидов, 1830 год. В этот трибунал входили также бывшие боевые товарищи Нея, маршалы Массена, Мортье и Ожеро. Маршал Сульт после амнистии вновь стал военным министром, 1830-1834 годы, а затем председателем Совета министров, Макдональд – генералом Королевской гвардии и государственным министром, 1815 год. Мортье – членом Высшего военного совета, 1828 год. Послом в России, 1830 год. Военным министром, 1834 год. Каков же вывод? А вывод очень печален. Получается, что Наполеону изменяли все – и женщины, и ближайшие родственники, и придворные, и лучшие военачальники. Но самое ужасное заключается в том, что он сам, предавая своих верных друзей и в прямом, и в переносном смысле, идя по трупам, создал эту систему фальшивых ценностей в которой все легко изменяли всем, обнаруживая при этом удивительное умение приспосабливаться к новым обстоятельствам и находить этому красивое объяснение. И маршал Мормон, герцог Рагузский, в этой не самой приятной кампании явно не был достоин ярлыка предателя по очень сомнительным и спорным обстоятельствам, прилипшего к нему почти на две сотни лет.